Глава двадцать третья Карли проснулась рано утром с головной болью. Хотелось списать это на вино, но вчера она выпила мало и почти не опьянела, так что вино было ни при чем. Нет, причина головной боли лежала глубже. В прошлом Карли и в том, что она так и не смогла полностью оправиться от старых ран. Она ворочалась всю ночь и заснула с трудом, Ее хорошее настроение и томная нега после секса с Сэмом были выжжены безобразной реальностью и тяжелыми воспоминаниями. Не стоило ввязываться в разговор с Мишель о прошлом и, хуже того, обвинять ее в бегстве их родителей. Не нужно было рушить их хрупкие отношения. Ради чего? Ради правоты? Карли села в постели, провела ладонями по лицу и подумала. Вот бы стереть с такой же легкостью и те воспоминания. «Мама! Мама!» Габи вбежала в комнату босиком и в пижаме с котятами и прыгнула на постель. Карли обняла дочку. «Доброе утро!» – поздоровалась она, прикидывая, сколько принятий бупрофена, чтобы не болела голова. «Как ты спала?» – спросила Габи, все еще теплая после сна. «Я спала хорошо, а на улице солнышко. Видишь, будет солнечный день!» Карли посмотрела на окно. Свет лился сквозь занавески. «Я рада, что сегодня хорошая погода», — сказала она. «Да, я тоже. После школы я помогу леонардо считать журавлиных птенцов. Мы будем осторожны, потому что они совсем еще маленькие». Габи прыгала на постели, как всегда сгусток утренней энергии. Карли изо всех сил старалась не морщиться. Ей казалось, что где-то внутри головы работают отбойным молотком. Габи сползла с постели. «Завтракать! Завтракать!» ее громкий звонкий голосок казался настоящей мукой я скоро приду на кухню пообещала карли сдерживая гримасу боли Габи помчалась к двери но тут же оглянулась мамочка ты заболела вот так от нее ничего не скроешь у меня болит голова ой габи понизила голос до шепота я буду вести себя тихо спасибо доченька спасибо Карли прошла на кухню. Она включила кофейную машину, потом насыпала в миску мюсли и залила их молоком. Габи положила хлеб в тостер, а Карли собрала фрукты. Знакомый ритуал успокоил ее. Да, прошлое было ужасным, но теперь у нее была Габи. Дочка была ей дороже всего на свете. Конечно, эти эмоции не назовешь уникальными, разве не все родители любят своих детей? но не все из них показывают это на деле. Отец Мишель обожал дочку, рассказывал всем, кто готов был его слушать, что не может без нее жить, а потом бросил ее. Мать Карли сбежала, не позаботившись предупредить об этом. Прошло три года, прежде чем Карли что-то услышала от нее, но даже теперь они созваниваются пару раз в год и обмениваются открытками на Рождество. И все. Лана только один раз видела свою внучку. «Как всё сложно», — подумала Карли, подходя к окну с кружкой кофе. Ее жизнь — сплошные сложности. Она отодвинула занавеску и чуть не выронила из рук кружку. Из кухни она видела восточную часть заднего двора и кусок сада. Вместо ярких цветочных рядов там остались лишь кучки земли и поломанные растения, которые она так лелеяла. Босая в длинной футболке, она подошла к задней двери и открыла ее. «Мама, ты куда?» – спросила Габи. «Останься дома», – крикнула Карли. Она дошла до угла отеля. Перед ней лежал задний двор. Пропали все цветы. Они были выдраны с корнем, растерзаны и брошены умирать. Стебли, листья и цветки покрывали лужайку красно-бело-желто-зеленым ковром. в азоны тоже опустили. В них уцелели лишь несколько сломанных стеблей. Они выглядели так, словно не понимали, что произошло. Карли знала, что случилось, и кто это сделал. Мишель хотела причинить ей боль и устроила этот ад. Карли пошла назад, к дочке. Она не хотела, чтобы Габи увидела эту катастрофу. И только подойдя к двери, поняла, что плачет. Мишель поставила машину на банковской парковке. В это утро ей не хотелось ни с кем разговаривать. Ночь прошла тяжело, и она еле заставила себя встать. Лишь мысль о том, что она выплатит половину просрочки по кредиту, заставила ее шевелиться, да еще три чашки кофе. Каждый раз, когда она вспоминала о том, что произошло накануне вечером, ей делалось тошно. Горький вкус стыда наполнял ее желудок. Мало того, что она поступила как идиотка, Теперь это еще и могли видеть все окружающие. Будут вопросы. Вырванное с корнем цветы невозможно не заметить. Что все подумают? Нет, не все, — поправилась она. Что подумают Дамарис и Габи? Она уже знала, что Карли увидела ее послание. Мишель разрушила то, что было так дорого ее бывшей подруге. Не надо быть опытным психологом, чтобы это понять. Она взяла конверт с чеками и вылезла из кабины. Бедро болело сегодня сильнее обычного. «От сознания вины», — подумала она. Или из-за того, что она ползала по траве, вырывая цветы. Она вошла в банк и направилась к кабинету элен Та сидела за своим столом и при появлении Мишель подняла голову. «Доброе утро», — проговорила с улыбкой элен «Как дела?» Я знаю, что у вас были прекрасные длинные выходные. Видела, сколько машин стояло на вашей парковке. Я рада за тебя». Все прошло неплохо. Она села на указанный элен стул, радуясь, что сняла нагрузку с бедра. Положила конверты на стул и подвинула их к элен «Вот, июньские платежи и половина всех предыдущих задолженностей». Эллен подняла брови. «Впечатляет». Она открыла конверт и вытащила чеки. Я дам тебе квитанции. Пойми меня правильно, но я буду счастлива расстаться с этим банком. Что ты имеешь в виду? Все эти правила, если я выплачу долги, они не будут действовать. Эллен покачала головой. Боюсь, это не так. В течение ближайших двух лет будут действовать другие условия. Улыбка вернулась. Разве я тебе не объяснила? Это указано в бумагах, которые ты подписала, когда брала кредит. «Ой, подожди, твоя мама подписала вместо тебя, верно?» Мишель захотелось швырнуть что-нибудь о стенку, желательно элен «Значит, она обречена иметь дело с этим банком еще пару лет, даже если выплатят все долги?» «Извини, мне надо было объяснить тебе в тот раз, когда мы разговаривали. Я думала, что ты знаешь». элен вздохнула. «Очень жаль. Теперь так много новых правил и инструкций». «Правительство все так усложнило!» С озабоченным выражением лица она наклонилась вперед. «Как там, Карли? Тебе тяжело с ней работать?» «Я говорю работать, но мы с тобой знаем, что она не очень это любит». «На самом деле она работает. Мы с ней сократили расходы, и она взяла на себя больше обязанностей. Несколько раз в неделю она убирает комнаты просто в качестве помощи». «Я готова заплатить, чтобы это увидеть», — рассмеялась элен почему ты не любишь ее мы с тобой знаем какая она карли из тех женщин которые проходят по жизни и берут все что хотят не обращая ни на кого внимания ты помнишь как она вела себя с аляном как хвасталась перед всеми своим кольцом мишель ты конечно помнила но ее удивило что такое поведение карли запечатлелось в сознании элен я и не подозревала что ты так хорошо ее знала от карли трудно скрыться но хватит о ней. Давай поговорим о более приятном, например, о том, как ты классно управляешь отелем». «Я в восторге. На прошлой неделе у нас заседало правление банка, и я сообщила всем о твоем статусе, что ты вернулась и все взяла под свой контроль». Она схватила банковские чеки и помахала. «Вот ты и завоевала доверие этого плохого банка». «Я ценю, что ты на моей стороне», сказала Мишель, хотя и засомневалась, так ли это на самом деле. «Целиком и полностью. Для меня важнее всего мои клиенты, а у нас с тобой общее прошлое. Теперь, после твоего возвращения, я надеюсь, что мы снова будем дружить». «М -м, «Конечно», — ответила Мишель, хотя не помнила, чтобы они когда-либо были подругами. «Замечательно. Давай пообедаем вместе. Может, на следующей неделе?» Мишель кивнула и поспешила сбежать от Эллен. На обратном пути она решила первым делом найти документы по кредитам и изучить. Речь идет о ее бизнесе, и ей не нужны сюрпризы. Что до элен ну, Мишель все-таки не была уверена, действительно ли та относится к ней по-дружески или есть что-то еще. Она пожалела, что у них нет контракта об отношениях, и она не может прочесть написанное мелким шрифтом. Что касалось остального, Ей казалось невозможным извиняться перед Карли, но она должна что-то сделать. И поскорее. «Думаешь, это сделали подростки?» спросил Леонард, складывая в мусорный контейнер погибшие растения. «Я не знаю. Карли сама не понимала, зачем лжет. Глупо защищать Мишель, но она просто не могла заставить себя сказать всем правду. Они выдрали все цветы до единого, но только здесь, на заднем дворе». «Совершенно непонятно». Карли предполагала, что Мишель исчерпала свой гнев, или, может, у нее слишком заболело бедро, и она остановилась. Либо это было послание для Карли, и Мишель не хотела огорчать гостей. Она взяла еще одну охапку мертвых цветов и потащила в контейнер. «Столько трудов пропало», — думала она, вспоминая, сколько часов она провела за компьютером, Когда искала рассаду по питомникам, находила нужные сорта и заказывала. Сад был ее любимым детищем. Цветы каждый день поднимали ей настроение, расцвечивали яркими красками территорию отеля. Теперь тут ничего не осталось, кроме бурой земли и сознания того, что Мишель хотела причинить боль ей лично. «Что с тобой?» – спросил Леонард, поправляя на носочки «Мне грустно из-за всего этого». Я помогу тебе посадить новые. Конечно, прежней красоты не вернуть, но, может, получится тоже хорошо. Она вымученно улыбнулась. Спасибо, очень мило с твоей стороны. Не знаю, когда смогу их заменить, но дам тебе знать, когда соберусь. А что сказала Габи, когда это увидела? Она не видела. Карли отправила дочку в школу через отель. Когда Габи вернется, надо будет придумать какое-то объяснение, но пока ничего не приходило в голову. Тот, кто это сделал, был серьезно раздражен или пьян. Леонард огляделся по сторонам. Либо и то, и другое. «Мишель не очень опьянела», — подумала Карли. Но она постоянно злилась. Карли понимала, что была самым очевидным объектом для этой злости, хотя, учитывая их прошлое, у кого из них больше на нее прав? «Ты в порядке?» — снова спросил Леонард. «Я приду в себя, у меня напряженный день». Он неловко стоял рядом, словно хотел сказать и сделать что-то еще. Карли похлопала его по руке. «Спасибо за помощь. Ступай к своим журавлям. Кто знает, что им грозит, когда ты не с ними?» «Я могу и остаться». Она покачала головой. «Нет, у меня все нормально». «Или будет нормально». Как бы то ни было, жизнь научила ее держаться в самых тяжелых ситуациях. Сегодняшняя неприятность – не самое плохое, через что ей доводилось проходить. Леонард ушел. Карли откатила мусорный бак на место, пошла к себе и приняла душ. Утро она провела в сувенирной лавке, помогала покупателям с выбором и продолжала инвентаризацию. Вместо проданных товаров нужно заказать новые. Прекрасная возможность отвлечься. Она принесла с собой ноутбук. Пользуясь затишлем в торговле, напечатала свои соображения и отправила их Мишель. После ланча поднялась наверх, проверить перед заселением новых гостей убранные номера. Зайдя в первую комнату, она заметила на улице какое-то шевеление, подошла к окну и выглянула наружу. Мишель сидела на лужайке, окруженная лотками с цветами, дюжинами, а то и сотнями гербер и ромашек, не такими разнообразными, какие Карли отыскала за много лет, но яркими и веселыми. В руке Мишель держала маленький совок и старательно сажала каждое растение. Карли прислонилась плечом к оконной раме и смотрела. Головная боль немного утихла, как и напряжение в теле. Еще недавно она гадала, извиниться ли перед ней Мишель, но так было даже лучше, поступок вместо слов». Она не понимала, почему Мишель выдрала цветы. Может, ей и не нужно было понимать. Достаточно того, что она сажала новые. После завтрака Мишель сосчитала чеки, и результат ей не понравился. Она велела и забыли регистрировать бланки и нумеровать их по порядку, но та не сделала этого. Номера были поставлены как попало, некоторые бланки отсутствовали, их было меньше, чем она ожидала, Творилось что-то не то. «Раньше работать в отеле было проще», — думала она, когда шла через опустевший ресторан на кухню. Не было сувенирной лавки, да и ресторан был крошечным. Возни было не меньше, но все было понятнее. Теперь начались осложнения, конфликты, драмы. Она вошла на кухню. Дамарис перевела взгляд от чеснока, который резала, и подняла руки. «Что?» Спросила она и усмехнулась. «Ты пришла бы швырнуть в мусор мои кастрюли и сковородки?» «Очень смешно». «Я впечатлена тем, как ты расправилась с ромашками. Жаль, что ты посадила их назад». Она не то чтобы посадила их назад. Вырванные цветы уже не спасти. Взамен она купила новые и посадила их. Это на несколько дней вывело из нормы ее бедро. манга орал на нее, говорил, что цветоводство не помогает выздоровлению. Она не стала объяснять, что это была разовая акция. «Не впечатляйся», — ответила ей Мишель. «Я просто сорвалась, тут нечем гордиться». Она и сама до сих пор не понимала, зачем так поступила. «Вот если бы она могла спать», — подумала она, «когда ее перестанут терзать те сны, когда она перестанет напиваться, чтобы забыть пережитое». Или вздрагивать от громкого шума, или что-то делать, а потом отвлекаться и не понимать, где ты находишься. «Возьми рулет с корицей», — предложила Дамарис. Несмотря ни на что, Мишель улыбнулась. «Еда не решает всех проблем». «Должна решать». Мишель взяла маленькую тарелочку и положила туда рулет с корицей и ежевикой. Он был покрыт густой коричной глазурью и испачкал пальцы. Она откусила кусочек. Восхитительно. Рецепт я держу в секрете. Без меня ты пропадешь. Ее слова прозвучали эхом недавней реплики насчет Карли. Карли, которую она обидела без причины, чья главная вина была в том, что она заботилась об отеле. «Из ресторана пропадают чеки», — сказала Мишель. «Я просила изабел удержать все в порядке, но она не делает этого». Она еще и не регистрирует их, поэтому я не знаю, какая официантка какой выдала. Дамарис принялась чистить полдюжины луковиц. Ну и что? Так деньги же пропадают. Дамарис не отрывала глаз от разделочной доски. Ты уверена? Изабелла хорошая девочка, я доверяю ей. Может, это кто-то из официантов? Или Карли? Она все время тут крутится. Когда? «Я никогда не вижу ее в ресторане, если она не подменяет Изабеллу». «Она могла это сделать», — Дамарис посмотрела на Мишель. «Ты слишком много беспокоишься. Мы зарабатываем деньги, клиенты довольны. Управляй отелем и оставь ресторан мне. Я на твоей стороне, Мишель». «Я знаю». Мишель доверяла Дамарис, а Дамарис доверяла Изабелле. Получалось прямо-таки математическое уравнение — Если А равно Б, а Б равно С, тогда А равно С. Значит, она должна была доверять Изабелле, но только она не доверяла ей.